Никто не записался. Тогда человек в штатском осмотрел всех пленных и сказал им: "Теперь вы в России. Хоть бы вы научились русскому гимну. Он поётся вот так". И он запел. Русские солдаты взяли под козырёк, пленные тупо смотрели, не понимая, о чём идёт речь, а затем офицер сказал разочарованным голосом: "В самом деле, никто не хочет вступить в войска. Неужели вы не бравые чехи?" Отвечал им абсолютная тишина. офицер с со штатским сопровождением русского прапорщика, усиленно за ним ухаживавшего, уже уходили. "Брат Вашек", говорил штацкий, обращаясь к офицеру. "Ты не должен был мне мешать агитировать по-своему. Я вам обещал им к недлике свинину с капустой, гуляш, пиво. Ты бы мог навербовать здесь целый батальон". На это его собеседник сердито ответил: "Я не хочу, черское войско должно быть крепким, как стальной нож". Несколько шагов они прошли молча, затем задумчивый офицер остановился и вытирая стёклы пинсне, сказал как бы про себя: "Этого никак нельзя понять. Удивительно. Что это за зверьё? Когда оно голодно, то не чувствует никакого стремления к идеалу, только бы нажраться. В другой раз я должен взять их развалинами городчан и вултавой окрашенной кровью". Штадский похлопал его по плечу: "Брат, не печалься". Наши усилия принесут плоды. Жизнь требует практичности. Без моего метода не обойтись. Другому рос ты им скажешь: "Вы будете иметь честь быть чешскими солдатами, будете бланицкими рыцарями". А я им скажу: "Вы будете есть хлеба, сколько хотите, будете получать деньги, у вас будут кнедлики с капустой, а на святого Вацлава получите гуся". Мы с днём приятное и с полезным и победим. Ты пойдёшь, Вашек, сегодня в пивную. В отеле Прага сегодня будет пиво. Сладик в Здолбинове варит его по собственному рецепту. Вместо ответа, спрашиваемый показал рукой на вокзал трамвая и оба прибавили шагу, оставив русского прапорщика позади. Группа чехов, собравшихся послушать этих характеров, помаленьку разбрелась. Пленные смотрели друг на друга недоверчиво, и когда кто-нибудь произносил по поводу услышанного своё мнение, другие пожимали плечами. Возле плетня лежал бравый солдат Швейк. учил Марика русскому гимну ночью их выгнали из лагеря привели на киевский вокзал и набили вагоны к рассвету подошёл паровоз и поезд тронулся